Глава 57. Лера. «Вес набирайте отлично», — хвалит доктор на очередном приеме. «Да, мне даже кажется, что много», — отвечаю с улыбкой, прикладывая руку к животу. «Немного? Вы похудели сильно. Вам полезно немного перебрать». «Хорошо», — киваю, успокаиваясь. «Статьи из интернета мне совсем не помогли, я только разволновалась» осознав, что за месяц после того, как узнала о беременности, набрала 3 килограмма, в то время как за 9 месяцев нужно набрать максимум 8-10. Статьи из сети пугали тяжелыми родами и даже патологиями у ребенка. Хорошо, что все индивидуально, и общепринятые нормы ко мне не относятся. Постарайтесь с него новации и поменьше читайте статьи из интернета. Будто подслушав мои мысли, говорит мой врач-гинеколог Майк. Там чего только не напишут. Помню, случай был. Девушка на седьмом месяце беременности отказалась от углеводов, чтобы не набрать больше 8 килограмм. Как итог, плод целый месяц с ним получал жизненно важные продукты. Соответственно, и организм матери истощался. И что? Испуганно спрашиваю я. В итоге все хорошо закончилось. Но на восьмом месяце пациентка вместо того, чтобы радоваться своей беременности, провела ее в стенах больницы под капельницами. Наверное, я не устану повторять, что лучше для матери и ее ребенка спокойствие, правильное питание и приятные впечатления. Спасибо большое. Я, правда, начитала статьи из интернета. Вот и зря. Я же говорил, что всегда на связи. Звоните в любое время. Неудобно? Отвечаю честно. Чувствую себя профаном, поэтому лезу в поисковик, чтобы не отвлекать вас от работы. Это и есть моя работа. К тому же вы так ответственно относитесь к своей беременности? Если бы все мамочки так, нам бы вообще работы не осталось». Майк смотрит на меня с улыбкой, задерживается взглядом, от чего я покрываюсь румянцем. Создается ощущение, что Майк мной интересуется. Однако же это не может быть так. Я его пациентка, а он всего лишь лечащий врач. «Вы очень занимательная, Валерия», – делает Майк комплимент. Восхищаюсь вашим способностям не задавать вопросы человеку, который ими занимается. «Извините», — говорю тихо, — «но я и книг накупила, а там тоже пишет про 8 и 10 килограмм». «Я не стал бы вам врать, Лера», — совершенно серьезно говорит Май. «Вам нужно было набрать вес, к тому же вы ведь соблюдали правильное питание». «Почти», — отвечаю честно. «На этих выходных съела два куска пиццы». Майк смеется, закатывая глаза и мотая головой. Я же невольно улыбаюсь, а потом тоже начинаю смеяться, осознавая, как глупо со стороны выглядит мое признание. Два куска пиццы – единственное, что я себе позволила за месяц. Да и то потому, что просто не смогла удержаться. Оля купила, притащила домой, а у меня не оказалось силы воли, чтобы преодолеть желание. Лира, Майк как-то резко перерывает наше веселье обращаясь ко мне слишком серьезно. При этом я вдруг осознаю, что речь пойдет не о моем осмотре. Да? Сходишь со мной на свидание? От столь резкого поворота событий я не нахожусь в ответить. Улыбка сползает с моих губ, а взгляд блуждает по полу, потому что смотреть на Майка становится как-то неловко. Прости, что так э, прямо? Ты просто восхищаешь меня, как женщина и мать. И личность-то очень интересная. «Ты понравилась мне в первый же день, как пришла, но я все не находил в себе сил предложить тебе сходить со мной на свидание». «Я... Майк... Я все еще чувствую себя дурой. Все красноречие, если оно и было, улетучилось. Я не в силах ему отказать, но и согласиться тоже не могу. Не потому что не хочу. Майк жутко интересный мужчина. К тому же привлекательный». Полностью погруженная в проблемы, я как-то сразу не обратила внимания на его красивую улыбку, искренне подкупающий взгляд корей глаз и правильные черты лица. При всем этом его внешность была чисто мужской, без примесей женственности. «Я все понимаю», – кивает он. «Рекомендации написал. Встретимся через две недели». Я чувствую, что должна что-то сказать, как-то оправдаться, но попросту не нахожу слов. За прошедший год я не то что отвыкла отказывать мужчинам. Я вообще, оказывается, не знаю, как с ними разговаривать. Не понимаю, что должна сказать, чтобы как-то скрасить разочарование отказом. Спасибо. Я едва заметно улыбаюсь и встаю. Слов не нахожу, а поэтому решаю промолчать. Просто прощаюсь и покидаю кабинет Майка. Хотя чувствую, что вот так неправильно. Дома Оля только подтверждает мое ощущение какой-то недосказанности и невежливости. «А почему, собственно, ты ему отказала?» – спрашивает подруга, удивленно глядя на меня. «Как это почему? Моя беременность тебя не смущает?» «Меня? Нет. И его, по всей видимости, тоже». «Сама подумала Лера, он ведет твою беременность, он знает, что у тебя нет мужчины, и он предлагает тебе пойти на свидание. Что вообще за сомнения? Откуда они?» Мне не нужны отношения. Ошибаешься. Тут же говорит Оля. Они тебе необходимы. Сколько можно страдать? Тебя же никто не заставляет с этим майком жизнь связывать. Сходи в ресторан, отвлекись от проблем и хорошо проведи время. Сомневаюсь, что твой гинеколог рассчитывает на секс на первом и втором свидании. Ясно же, что беременная женщина не пустится во все тяжкие. Значит, он готов ждать? Я лишь мотаю головой. По пути домой я думала о том, почему отказала. Майк мне нравится. С ним легко и непринужденно. Но я не хочу давать ему напрасную надежду на будущее, которого у нас, вероятно, не будет. «Хватит жить в прошлом», — говорит подруга. «Пора тебе выбраться из своего панциря. Жизнь не заканчивается. Тем более в твоем положении». Я вдруг четко осознаю, что Оля права. Моя жизнь от отсутствия Богдана не закончилась. Он оставил мне прекрасный, самый лучший подарок, о котором я только могла мечтать. Богдан навсегда останется в моем сердце. Но это совсем не значит, что моя жизнь на этом закончилась.